Глава четвертая Перекусив, все втроем устроились перед камином, который к восторгу Ярика Миха разжег все тем же фаерболом. Развалившись на стуле, сытый и довольный, Ярик похлопал себя по животу. «А ничего, вкусная птичка! Да, Славка?» «Хорошо так зашла! Теперь можно и о туристическом маршруте поговорить! Скажи-ка, друг Миха, куда там нас твой мэтр послать хочет?» Он не послать хочет. Он с нами поедет. С нами? А сможет? Он же при смерти только что был. Ничего. Миха поправил кочергой угли и подбросил дров. Он старик крепкий. Да и эликсиров на себя жалеть не будет. Через пару дней будет скакать горским козлом. Ну дай бог, дай бог. Так что там с путешествием? Далеко добираться? Очень. Сначала нужно будет проехать вдоль побережья Белого и Каспусова морей. Потом, что самое плохое, через южные пределы империи. Затем перебраться через каменный хребет, проехать по краю орочьих степей и, чуть не доезжая до Калатайских гор, как раз и будет это самое королевство Могол. Нифига себе квестик намечается. «А что, в ворочьих степях и вправду орки водятся? Настоящие?» «Конечно! Что же мне настоящими-то быть?» «Живут, гоняют там по степи свои стада из края в край». Только не кочевники?» «Кочевники!» Есть еще горские орки, вот они не кочуют, а седлые. Живут от среднего каменного хребта до южного. Раньше еще и на северном жили, но их оттуда вытеснили те самые ярлинги, за которых вас с сестрой Мэтр принял. Говорят, сильно похожи и внешне, и именами. И чего они, эти ярлинги, на севере-то устроились? На юге ж теплее. Раньше они много западнее жили, в королевстве Нортус. Имперцы его еще начальным называют. Потом там дворцовый переворот случился, и одна ветвь правящей семьи отделилась, уйдя с преданными людьми на север. Королевство постепенно разрослось и стало империей, а ушедшие создали свое королевство ярлингов. Но потом у них война с островными норлингами случилась за территорию. Те победили, эти отступили и перебрались на хребет. А по поводу тепла не в этом случае. Миха вновь пошерудил кочергой, отчего к дымоходу взметнулся вихрь ярких искор. В южных отрогах даже похолоднее зимой будет из-за степных ветров, а вот на севере океан с теплым течением. «А, -а понял», — покивал Ярик. «Это типа как наш гальфстрим, да, Славка? Слыхала? У них тут форки есть». «И что, это меня как-то должно радовать?» У девушки вновь испортилось настроение. «Да ты что, это же реально круто! Как в книжках или играх!» «Помнишь, мы с пацанами резались?» «Миха, может, у вас и эльфы с гномами есть?» «А это кто?» Ярик как смог объяснил, обрисовав и тех, и других. «Нет», — ученик мага помотал головой. «Таких нет. На эльфов твоих у нас есть народ похожий. Альвы. Они на другом континенте живут. Иногда к нам заплывают. Иногда мы к ним. Зеркало у Метра от них привезено. Оружием они с нами торгуют. А бородатых коротышек, да, чтоб еще и под землей жили, у нас нет. Я таких не знаю». «Ну и фиг с ними». Ярик повернулся к выглядевшей расстроенной сестре. «Слав, ну ты чего раскисла совсем? Доберемся мы до этого могола-монгола?» «Да, доберемся», — всхлипнула неудержавшись девушка. «А через сколько доберемся? Через месяц? Два? А ты представляешь, что у нас сейчас дома творится? Родители скоро больницы с моргами обзванивать начнут. Ну, отец-то положим, не будет пока такую панику разводить?» «Отец, может, и не будет, а мама...» По щекам Ярославы покатились слезы. «Мама наверняка уже и сама изведется, и всех вокруг на уши поставит». «Это да, это она может». Вздохнул Ярик, встал и, подойдя к сестре, приобнял ее за плечи. «Ты только сама, пожалуйста, давай без истерик и рыданий, ладно? Это нам сейчас точно не поможет». «Где ты истерику увидел? Я вообще молча сидела, переживала. Сам со своими вопросами ко мне полез. Сидите лучше, дальше беседуйте. Миха, не смотри на меня». «Почему?» опешил Лишек. Э, дружище, Ярик, дотянувшись, хлопнул его по плечу. Ничего-то ты в девушках не шаришь. Не нравится им, когда на них ревущих смотрят. Некрасивые видите ли они. Ссх. Так что ты там про эльфов говорил? Отвернувшись и сделав вид, что не замечают, размазывающую по щекам слезы девушку, они продолжили беседу. Однако через пару минут услышали: Миха, а где тут у вас умыться можно? Пойдем. С готовностью вскочил юноша. «Я провожу». И они вышли из зала, оставив Ярика одного любоваться пламенем камина. Правда, ненадолго. Вскоре из коридора послышались шаркающие шаги, и в комнату вошел чуть покачивающийся от слабости, но вполне себе живой и здоровый мэтр Башар. Принюхиваясь к запаху еды, он подошел к столу, уселся. Не утруждая себя поисками приборов, оторвал от птицы последнюю оставшуюся ногу, Но никак у Юрамира не поворачивался язык назвать это ножкой и жадно в нее вгрызся, урча от удовольствия. Парню оставалось только девиться аппетиту старика и, подобрав оставленную лишиком кочергу, ворошить пылающие дрова и украдкой поглядывать на быстро поглощающего еду мага. А тот уничтожал остатки курицы и овощей, словно не ел неделю, а то и две. К тому моменту, когда вернулись Миха с Ярославой, От курицы остались лишь обглоданные кости. «Задержись они хоть ненадолго», – подумал ухмыльнувшись про себя Ярик, – «и костей бы, наверное, не осталось». Увидев старика, юный маг тут же направился к нему. «Учитель, ты уже встал? Ты слишком мало отдыхал, тебе нужно еще полежать!» Мэтр Башара лишь небрежно отмахнулся от него рукой. Воскреб бороду, о чем-то задумавшись, и затем, решив что-то для себя, показал ученику на гостей и, явно давая какое-то задание, разразился длинной тирадой. «Учитель просит вас передать ему на пару минут ваши амулеты», – перевел Миха. Он подошел по очереди к Ярославе и ее брату, забирая у них кристаллы. Снял свои и отнес все четыре старику. Тот разложил их рядышком перед собой на столе. Снова почесал бороду, будто припоминает что-то. Протер ладони, а так и оставшуюся на нем испорченную мантию. Простер левую руку над амулетами, а пальцы правой сложил в похожую на щепоть молящихся людей фигуру, только с торчащим в сторону мизинцем, и вывел ею в воздухе какую-то очень сложную загогулину. Замер на несколько секунд, после чего, встряхнув кистями, забрал один амулет себе, а на остальные кивнул молодым людям, чтобы разбирали. «Ну вот!» — сказал он, когда увидел, что все кристаллы надеты. — Будем считать, что на первое время вопрос с языком у нас решен. — Почему только на первое, уважаемый мэтр? — спросил Ярик довольно улыбающегося старика. — Потому что, юноша, нам придется пересечь несколько стран, не давая возможности встречающимся разумным догадаться о вашем иномирском происхождении. А для этого вам нужно будет изучить общий язык, который пусть более или менее, но знает любой житель этого мира. Вот же ж ненавижу языки изучать. Это вон сеструха на английском шпарит только так, а у меня он что-то тяжеловато идет. А этот ваш общий, он сложный? Для вас не будет никаких сложностей в обучении. Я вложу в вас эти знания, но не сегодня. Сейчас я, похоже, исчерпал свой лимит сил. Все-таки невозможно так быстро полностью восстановиться после карука. Где он, кстати?» «Да здесь, в кармане у меня за пазухой», – похлопал себя по груди Ярик. Мэтр ничего на это не сказал, только головой покачал. Оно и понятно, не самое приятное впечатление и воспоминания оставил кинжал о себе у деда. «И вот еще что», – сказал Мак, немного поразмыслив. «Надо бы вам одежду прикупить. В дорогу, да и не только, раз уж вы тут надолго». «К тому же Яре, Славе наверняка всякие ее девичьи штучки понадобятся. Гребни там разные, притирки какие-нибудь». Старик поводил пальцами в воздухе. «Опять-таки для сна облачения. Вы же, я думаю, с собой ничего такого не захватили, нет?» Ярик со Славой в ответ почти синхронно покачали головами. «Вот и я о том же. В общем, Миха, пойдем со мной, возьмешь кошель и отправишься с нашими гостями по лавкам». Одежду выберите с расчетом на верховую езду, да подороже, такую, чтобы настоящим знатным ярлингом не стыдно носить было. Верховую езду? удивилась девушка. Ярлингом? вторя ей, переспросил Миха. Я что? Раздраженно мотнул бородой мэтер. Как-то невнятно говорю? Конечно, ярлингом. За кого нам еще можно выдать о таких красавцев? Это я их встречал, пусть и очень давно, и то спутал. «А народец наши подавно их не видывал. Совсем они к нам редко, но скажут. И да, верховую езду. Или вы пешком через половину континента топать собираетесь?» «Не, ну, про порталы я и спрашивать не буду. Но, может, хоть какой-то ковер-самолет завалященький найдется?» Ярик, видя недоуменные взгляды мага и его ученика, пожал плечами. «Ну, нет так нет. Славка, надо будет нам еще мазь от мозолей купить. Чувствую, нашим задам она очень даже пригодится». «За это можете не беспокоиться. Я ваши зады эликсирами поправлю, если что. Или даже пусть Миха на вас тренируется, лечит». Мэтр развернулся к дверям. «Пойдем, Миха. И да, себе еще одежду хорошую купи. С Мантия тебе пока расстаться придется. Не зачем никому знать, что ты ученик мага». Он вышел, а за ним Илишек, немного суетясь, выскользнул из зала и вскоре вернулся с увесистым кожаным мешочком в руках. «Вот!» Протянул он его, показывая молодым людям. «Сейчас переоденусь быстро и можем идти». «Слушайте...» — смутилась вдруг Славка. «Как-то неудобно получается. Чего он за нас платить-то будет?» «А у тебя, что ли, местная валюта имеется?» — повернулся к ней брат. «Нет». — потупилась была девушка, но тут же вскинула голову. «Но у меня же вот колье есть и сережки». «Нет-нет!» — замахал руками Лишек. «Оставь это у себя, пусть на крайний случай остаются». «Учитель сказал, что раз из-за нас такой казус произошел, то мы и должны о вас с братом позаботиться». «Ну вот и ладно», — приставив кочергу к камину, Ярик поднялся со стула. «Тогда пошли. Слав, go to shopping. «Двоечник, как ты себе это представляешь? Вот в этом». Отойдя от брата на пару шагов, она крутанулась, разведя в стороны руками, а потом, приподняв подол платья, кивнула, указывая на туфли. «И на этих каблуках...» Миха, а у вас тут ходят в таких нарядах, а улицы у вас ровные, нет? Да уж, почесал затылок Ярик, на твоих лабутенах далеко не укандыбаешь. Миха, может, у тебя что-нибудь есть, во что пока можно славку переодеть? Вскоре в поход по торговым лавкам отправилась странная компания из троих молодых парней. Впереди гордо вышагивал лишек в своей новой ученической мантии. Следом с независимым видом шел Яромир. Свой меч и корук он выложил в доме на столе и теперь радостно ходил, сунув руки в карманы и с любопытством вертя головой по сторонам. За ним, словно прячаясь за спину брата, брякая по мостовой деревянными башмаками, смешно семенила Славка, одетая в какую-то неказистую курточку и свободные, несколько великоватые штаны. Волосы пришлось спрятать под нелепую шапочку, похожую на детскую панамку. Домики на неширокой улочке почти все были двухэтажные, выложенные в основном из природного камня, реже из кирпича. Все они имели островерхие, покрытые черепицей крыши и узкие, словно бойницы в крепости, стрельчатые окна. Небольшие полисаднички, огороженные чаще всего совсем низенькими деревянными заборчиками, радовали глаз пышно цветущей растительностью. «Слушай, Миха!» – Ярик пригляделся к табличке на углу одного из домов – Но разобрать надписи из незнакомых букв не смог. «Мы чего-то даже не спросили, как город ваш называется. Крумлин, королевство Венден». «Ага, понятненько. Ну ничего, симпотно тут у вас. Смотри, Славка». Ткнул он пальцем в ближайшее строение. «Прикольные такие домики. На Чехию чем-то похоже. Там, если не в городах, а в деревнях, то все почти так же выглядит. Чисто и ухоженно, да?» «Какая к черту Чехия! Скоро мы придем!» Вместо ответа сердито прошипела девушка, неуклюже споткнувшись на очередной неровности, искосив взгляд на нескольких подозрительного вида личностей, рассевшихся в одном из проулков и с ухмылками наблюдающих за перемещением троицы. «Долго мне еще в этом убожестве ходить? Сами в нормальной одежде шастают, а меня невесть во что обредили. Гопота тут местно еще пялится!» «Нет, Ярослава, почти пришли!» Миха махнул рукой куда-то вперед. Вон лавка дядюшки Браныка через дом. Тогда давайте поэнергичнее, а то чувствую себя пугалом. Вот тоже новость! Хохотнул было брат, но, получив кулаком по почке, примирительно поднял руки. Ладно, ладно, ты в этом наряде прекрасно, как принцесса. Ой, хорош драться-то! Он потер еще раз пострадавший бок и прибавил шагу. Взойдя вслед за Лишиком на крыльцо лавки, придержал открытую дверь и, пропустив сестру вперед, наподдал ей коленом. После чего звон дверного колокольчика был заглушен звуком смачной затрещины, отхваченной им от рассерженной сестры. В лавке они проторчали довольно долго. Точнее, Михота с Яриком освободились буквально через десять минут, быстренько подобрав себе обновки. Яромир, по совету юного мага, лишь сменил свой камзол на длинную до середины бедра куртку из толстой кожи. Выбрал шляпу, сильно похожую на ковбойскую, да отложил несколько рубашек. Сложнее оказалось нижним бельем. Трусов, как таковых, здесь, похоже, вообще не существовало. Вместо них пришлось набрать каких-то узких подштанников, доходивших почти до колен и бывших, на взгляд Ярика, несколько грубовато сшитыми. Сапоги и джинсы парень решил не менять, не удовлетворившись качеством данного товара от местных производителей. Миха же, пользуясь предоставленной возможностью, радостно вцепился в темно-синий костюм из ткани, похожий на бархат, и такой же берет с торчащим из него длинным лиловым пером. Выбрав себе еще и сорочку дурацкого розового цвета, он схватил все это добро в охапку и убежал переодеваться. Вернувший же, с довольным видом приосанившись, вышел вслед за Яриком на крыльцо, где они вдвоем и провели следующий час в ожидании Ярославы. Девушка появилась перед ними в плотно облегающую фигуру замшевом костюме темно-оливкового цвета с бежевой и коричневой отделкой. Оказывается, у себя хозяин лавки ничего подходящего для нее найти не смог и послал мальчишку-помощника в магазин своего то ли брата, то ли свата, откуда вскоре наряд для верховой охоты и был доставлен расторопным засланцем. Надо сказать, что глазомер мальчишку не подвел, и костюм сидел на девушке идеально. Широкий пояс, высокие выше колен замшевые же сапоги и широкополая шляпа завершали действительно богато выглядящий костюм. «Вот ничего себе ты пошопилась!» – аж присвистнул брат. «Вот это я понимаю, хайповый прикидик!» «Так, мальчики...» Девушка изящно повела кистью руки в сторону двери. «Рассчитайтесь там и пакеты заберите. Миха, рот можно закрыть. А ты, братец, лучше его и не раскрывай, не порти мне настрой!» «Я ж говорил, принцесса!» Ярик легонько ткнул Лишика кулаком в бок и подпихнул его внутрь лавки. «Развисни уже! Пошли осуществлять товарно-денежные отношения!» Значительно опустошив выданный мэтром кошелек и набрав полные руки свертков и перевязанных веревочками коробок, они двинулись домой. Но, пройдя до ближайшего проулка, вынуждены были остановиться. Давишние аборигены, определенные Ярославой в гопники, на самом деле таковыми и оказались. «Ой, а кто это у нас тут такой красивый идет, Кто нам целую кучу подарков несет?» Невероятно гнусавый, невысокий вертлявый мужичок с явно неоднократно ломаным носом, выдав наглую улыбочку обеззубленным ртом, умудрился перегородить с собой дорогу. А его приятели начали обходить молодых людей с обеих сторон. Ни Ярик, ни Славка слов, конечно же, не разобрали. Но тут, собственно, о сути происходящего и гадать не надо было. Достаточно взглянуть на жадный хищный блеск в глазах пытавшихся окружить их людей – Девушка, до этого гордо шефствовавшая впереди процессии, остановилась, пропуская вперед брата. Не раз попадавшая с ним дома в подобные заварушки с уличными драками и разборками, она давно твердо усвоила одно простое, но, наверное, самое важное в таких случаях для девушки правило, высказанное когда-то отцом и неоднократно закрепленное ими самими на практике. «Попав в переплет, если можешь, помогай». А не можешь помочь, лучше убегай, но не мешай драться, повиснув на руках, отговаривая и пытаясь остановить». Поэтому, когда брат, наклоняя из стороны в сторону голову и разминая шею, обошел ее справа, Ярослава всего лишь довернулась навстречу оказавшемуся левее мужичонке и тихонько сказала «Можешь все бросить, тут сухо». «Не вопрос». Ответил Ярик, опуская почти все свертки на землю и оценивающе разглядывая гоп-компанию. «Смотри, только не запнись!» «Эх, жалко, меч не захватил!» поленился. Оружия у нападавших видно не было. Большого численного превосходства тоже не наблюдалось. Всего четверо. Да и не особо крупные все были. Какие-то потрепаны и с пропитыми рожами. Похоже, решили взять чисто нахрапом. Таких бояться даже стрёмно как-то. Последнюю, круглую, завернутую в бумагу коробку, Ермир взял обеими руками, выставил перед собой, показывая заводили шайки, и приветливо улыбнулся. «Что, ущербный? Новую шляпку хочешь? Ну на, забирай!» Резко оттолкнув сверток прямо в ухмыляющуюся рожу мужика, парень, что было мочи, двинул ему в лучших традициях муай-тай прямым ударом ноги в корпус. «Попал почти точно!» Начавший уворачиваться от летящего в него предмета, мужик словил сапогом в правую часть грудины и, кувыркаясь, улетел в придорожную пыль. Раздавшиеся слева хрясть и бамс дало понять, что у сестренки удары ногами прошли тоже вполне эффективно. Пресекая попытку своего противника подняться с земли, Ярик в один прыжок подскочил к нему и зарядил еще один ногой в голову. На! Отбитую об тупой круглый предмет голень обожгло болью. Быстро глянул в сторону сестры. Ее оппонент, стоя на коленях, схватившись обеими руками за пах, тихо подвывал, медленно заваливаясь на бок. Взгляд направо, где должны оставаться еще двое. Ха, они и оставались. Так и стояли в паре метров от молодых людей в каком-то нелепом полуприседе-полупоклоне, с зачем-то разведенными в сторону руками, даже и не думая нападать. «Кю!» — ляпнул Ярик, вспомнившийся из фильма. «Вы чего, пацаки?» Те, естественно, не ответили, вообще не реагируя и даже не глядя на парня. Он посмотрел, куда это устремили взоры замершие гопники, и увидел Миха, стоявшего в эффектной позе какого-нибудь шаолиньского ушуиста с зависшими у обеих его кистей яркими шарами немаленьких таких фаерболов. «А вот и кавалерия с артиллерией! Два в одном флаконе, в смысле лице!» констатировал Ярик, расслабляясь. «Спрашивается, и какого я тут упирался?» «Миха, дружище, что делать-то с убогими будем? Может, стражу надо вызвать?» «Не надо. Нас там потом до утра промурыжат, заставят объяснять, что, как и почему. Еще и виноватыми останемся. Скажут, напали на мирных граждан, сделали их инвалидами, платите теперь штраф». «Славка, ну ты смотри, прям как родная полиция», заржал Ярик, «как будто и не попадали в другой мир». «Миха, посылай их тогда куда подальше». Девушка оглядела поле скоротечного боя. «Пускай забирают своих и уматывают. А вы давайте вещи собирайте». «Ярик, ты нафига в этого урода реально моей новой шляпой запустил? Ты не знаешь, что такое фигуральное выражение?» «Да цела твоя шляпка!» Брат подобрал коробку и, приоткрыв, заглянул внутрь. «Что с ней сделается?» «Миха, бросай уже свои фокусы и айда домой!» В темпе собрав вещи и изредка оглядываясь на незадачливых грабителей, пытающихся уволочь с улицы своего главаря, молодые люди поспешили к дому мэтра Башара. «Слушай, Миха!» – обратился к юноше уже почти на подходе к особняку Яромир. «А чего они на нас лишь по дороге назад сагрались? Ведь мы и до этого мимо них проходили». «Так ведь первый раз мимо них кто проходил?» Лишек на ходу поправил пытающийся выпасть у него из-под мышки сверток. Три парня, один из которых здоровяк, а другой в мантии ученика-мага. Есть у нас деньги или нет, еще неизвестно. Кошеля-то не видно? Значит, добычи может и не быть, а неприятности кучу можно заполучить запросто. Все, понял. Можешь дальше не объяснять. Назад шли два явно небедных хлыща с девицей, без оружия, да еще и с полными руками покупок. А тебя без мантии они за мага и не признали. Что стало их главной ошибкой? Мне почему-то кажется... Миха уважительно и даже восторженно посмотрел на вновь вышагивающую чуть впереди девушку. «Что вы и без моей помощи прекрасно бы справились?» «Возможно. Одно могу сказать точно. Встреча с нашей теплой компанией запомнится им надолго». «Ага», — поддакнул кивая юный маг. Особенно главарю и тому, с кем так тепло общалась Яра Слава. Переглянувшись, они дружно заржали.